Глава восьмая Во второй раз уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат. Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было. Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы. хотя и отдаленный, но все еще наводящий ужас. Кроме того, была духота и пыль. Пройдя версты три по Большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее. Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени, Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро, он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь. Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сало. Приятный запах съесного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты, их было трое, еле не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой. — Да ты искать их будешь? — вдруг обратился к Пьеру один из солдат. Очевидно, под этим вопросом подразумевает то, что и думал Пьер. «Именно ежели ты есть, хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек». «Я... я...» — сказал Пьер, — чувствую необходимость умолить, как возможно, свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. «Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет, я приезжал на сражение». и потерял своих. — Вишь ты, — сказал один из солдат. Другой солдат покачал головой. — Что ж, поешь, коли хочешь, ковардачку, — сказал первый и подал Пьеру, облизав ее деревянную ложку. Пьер подсел к огню и стал есть ковардачок, то кушаник, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаней, которые он когда-либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одно за другое, и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него. — Тебе куда надо-то? Ты скажи, — спросил опять один из них. — Мне в Можайск. — Ты стал барин? — Да. — А как звать? — Петр Кириллович. — Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску. Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горой, и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого, в таком он находился в состоянии потерянности, ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его Берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте. «Ваше сиятельство!» — проговорил он. — А уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы? Пожалуйте. — Ах, да, — сказал Пьер. — Солдаты приостановились. — Ну что, нашел своих? — сказал один из них. — Ну, прощавай, Петр Кириллович, кажись. — Прощавай, Петр Кириллович, — сказали другие голоса. — Прощайте, — сказал Пьер и направился с своим берейтером к постоялому двору. — Надо дать им, — подумал Пьер, взявшись за карман. — Нет, не надо, — сказал ему какой-то голос. В горницах постоялого двора не было места, все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.